Прошло еще 15 минут, когда послышался скрип в прихожей. Судя по тому, что никто не звонил, гости явно не званы. Однако единственное, что я вижу, — кусок своего бренного тела и стену. Так что, когда сзади послышались шаги, я только мысленно вздохнул и стал ждать. Кто-то тихо крался, неумело. постоянно натыкаясь на разбросанные вещи, но все же явно пытаясь красться. Прошло минуты две, прежде чем этот кто-то почувствовал себя немного увереннее и подошел к моей кровати. К сожалению, мой круг зрения не позволял увидеть гостя. Вскоре послышались звуки передвигаемых предметов и шуршания, которое не оставляло никаких сомнений о характере проводимых в комнате работы. В моем неудобном положении мне не оставалось ничего иного, кроме как превратиться в слух. По правде говоря, хотя я старался об этом не задумываться, возможно, мне придется превратиться в слух надолго, если не навсегда. Гость явно не собирался отдыхать. Послышались звуки передвигаемой мебели и нападения тяжелых предметов. По шагам я следил за передвижениями гостя и примерно представлял, что он делает в данный момент. Вот он скидывает недавно расставленные мною на полке книги. Вот он укрывает двери стеного шкафа и раскидывает одежду. Я очень надеялся, что он не додумается залезть за трубу батареи, ведь именно туда, как я недавно вспомнил, я спрятал небольшую сумму денег на черный день еще год назад. Но вот послышались удаляющиеся шаги. Гость ушел, оставив меня снова наедине со своим страхом. Едва стихли шаги, как я начал даже скучать по своему незваному гостю. Единственное, что меня оставило в тупик, так это то, что его не смутило присутствие моего бренного тела на постели. За все 20-30 минут, что он был в квартире, только один раз он задержался рядом со мной, да и то на секунду. Чем я думаю Нужно думать о том, что делать дальше Хотя вообще-то Я делать ничего не могу А разве что созерцать глаз Не мигающий, смотрящий на меня со стены Прошло немало времени Я много думал Думал обо всем Начиная с школьных годов И заканчивая сегодняшним днем я Обдумывал все свои ошибки Все победы и поражения Долго думал о перстнях и о работе в агентстве Да меня только теперь дошло, что эта работа может быть очень интересной. И даже более того, она может стать моим призванием, с нынешними-то моими способностями. Ведь даже несмотря на все проблемы, последние дни были захватывающими. Это было именно то, о чем я мечтал еще в детстве, читая под одеялом фантастические рассказы. Приключения, увы, небезопасные. Девушки, к сожалению, выбирающие и других. сверхспособности, скорее причиняющие вред, чем пользу, и загадки, которые лучше и вовсе не разгадывать. И все же в этом был свой шарм. Все это было бы даже неплохо, если бы не мое нынешнее положение. И еще неожиданно вспомнил, что видеть в темноте я начал до того, как на меня надели перстень. Да и солнце мне уже начинало мешать на обратном пути из Киева, когда никаких перстней и в памине моей жизни не было. Неужели гипноз может повлиять таким образом?»